Во дворе фонтан с купидоном, мраморная лестница, в кабинете черные балки, камин, высокие узкие окна. — Что за окнами? — Не знаю. Я был там поздно ночью. Тимошук отметил, как переглянулись арестованные, понял, горячо, на нерве, попал на нерв. — Это был кабинет начальника управления? — Да. «Вы знакомы с ним?» «Да». «Кто он?» «Генерал-лейтенант Нифонтов». «Ваши друзья знают его?» «Да». «Мы познакомились два года назад. Тогда он был генерал-майором». «Кому подчиняется УПСМ?» «Точно не знаю. Думаю, президенту». «Какому президенту?» «Президенту России». «Президенту России? Вы уверены в этом?» «Мне так кажется». «Почему?» «В кабинете был телефон АТС-1 и еще один аппарат с российским гербом и с красной надписью «Президент». «Вот так дела. Спецслужба президента?» «Если так, ясно, почему Гэ дергается. Дай доказательства. Мне нужны доказательства. Прямые, а не косвенные. Что же происходит?» Г всегда был в команде президента, а теперь вдруг повел игру против службы хозяина? Или это УПСМ выступила против президента? Вряд ли. В этом случае Г не понадобилось бы никаких доказательств. Достаточно намеков в Кремля, как в разведке. Подозрение равноценно событию. Ничего не понятно. Вы работали на УПСМ? Да. Вы и сейчас работаете на УПСМ? Яхта. Очень громкая музыка. «Почему вы работаете на УПСМ?» «Миллион». «Вам обещали заплатить миллион? Миллион рублей? Миллион долларов?» «Миллион алых роз. Из окна видишь ты, кто влюблен и всерьез». «Вы предполагали, что вас будут допрашивать?» «Да». «И поэтому накачались попсой?» «Да». «Это вам посоветовали ваши заказчики?» — Да. Их психологи. — Кто ваши заказчики? — Центр. — Управление по планированию специальных мероприятий? — Зайка моя. Я твой зайчик. Подполковник Тимошук посмотрел на часы. Через 16 минут препарат перестанет действовать. Доза оказалась слишком маленькой для массы Перегудова. Нужно было сразу делать второй укол почему вы взорвали Мрию? Приказ. Когда вы получили этот приказ? Вы не могли получить его в Москве. Где вы его получили? Здесь. Вам передали его по рации? Да. Я выходил на связь с центром ночью, когда все спали. Как был сформулирован этот приказ? Предотвратить вылет Мрии любыми средствами. Какую информацию вы передавали в центр? — О беспытательных полетах истребителей, об антирадарном покрытии, о лаборатории в подземном ангаре. — Тимошук насторожился. Как вы узнали о лаборатории? — Рассказал Мухин. Он видел, когда искал резервную электростанцию. — Что он видел? — Усиленную охрану, человека в белом халате, Ему привозили еду на тележке в сутках. Он матерился и швырял сутки в черных, требовал водки. — Вы сообщили об этом в Центр? — Да. — Как вы подали информацию? — Буквально. У меня не было возможности ее оценить. — Кто отдал вам приказ взорвать Мрию? — Центр. — Центр — это УПСМ? «Ой, мама, шикадам, шикадам. Снова блок. УПСМ табу. Этот табу имело однозначное толкование. Центр — это и есть УПСМ, без вариантов. Но Тимошуку нужна была неуверенность. Ему нужны были доказательства, прямые, четкие, не допускающие никаких толкований. Что ж, нужно попытаться обойти заблокированный участок сознания. «Кто из ваших друзей знал о задании?» «Никто. Только я». «Вы не похожи на слепого исполнителя приказов. Вы не взялись бы за это дело, если бы вам не объяснили цели. Вам ее объяснили?» «Да». «Что вам объяснили? Скажите это не мне. Скажите это своим друзьям». «Отсюда идут поставки самолетов в Афганистан, талибам. ЦРУ знает об этом». Они подготовили операцию по перехвату. ЦРУ? Какое еще ЦРУ? О чем вы говорите? Да, ЦРУ — Центральное разведывательное управление США. Откуда вам известно об операции ЦРУ? Их человек встречался в Будапеште с полковником Голубковым. Я читал расшифровку разговора. «Полковник Голубков, начальник оперативного отдела УПСМ?» «Да». «Он дал вам это задание?» «Нет». «Кто дал вам это задание?» «На Сажи, как-то раз...»